Глава двадцать Я разозлился на кнопку. То она бьет под дых своим уютством, отнимает воспоминания, совсем не похожие на Ташу, и ни с какого перепуга не имеющая права ее замещать. То разоружает подчастую, Разряжает весь патронтаж запретов, нежно уткнувшись носом в плечо во сне. Незаконно окутывает сладостью тела, запаха, кудрями своими ручками, сама нежность и невинность. А потом пялится на всех подряд, как я не знаю кто. Была бы одна, уже бы ее или сдали, или схватили бы подмышку, и превратили бы во временную жену. Черт, я и без этого был на взводе! Страшно переживал за Ваню, ведь даже не знаю, жив ли он. Связи так и не было. Будем возвращаться на перекладных, решил я сначала, но оцепление дороги на Тибриса испортило весь план. Военные тут не к добру, подсказала интуиция. Вообще странная была ситуация с похищением Любы. Я до сих пор не понял, зачем похитителям нужно было тащить ее в Иран. Это логистически сложно и чересчур рискованно, неоправданно. Если только за очевидным не стояла более хитрая игра с продолжением. С каждой новой мыслью я все более уверялся в том, что зачинщики не ограничились бы убийством Магната Баньяди, а продолжили бы использовать Любу. Как? Думать об этом не хотелось, но от лезущих в голову догадок и предположений кровь стыла в жилах. Кнопка улыбалась, а я раздражался. Неужели она не понимает, насколько все плохо? Булочник подтвердил мои опасения после традиционного танца с бубном, который в Иране называется Тааров. Незнакомцы предлагают все отдать за даром, признаются практически в любви и приглашают в гости. Любой иранец, знакомый с этикетом, знает – это лишь условность и откажется раза три или четыре, расшаркиваясь не меньше, чем французский дворянин, разве что шляпы из перьями, не подметая пол за неимением онной. А вот иностранца по реакции будет видно сразу – Как бы чудесно, он не говорил на фарси. Пришлось плясать свою партию в ответ. Только Люба картину испортила. Даже сверхлюбезный булочник Елейна заметил, что я очень демократичен со своей хану Уж не чужестранка ли она? Нет, просто давно ее не выводил никуда. Дома засиделась одна одичала. Ответил я с усмешкой и сориентировался лавянами на киновету. Да, мы из-под Тегерана. Да, вон с тем автобусом с туристами приехали. Храм посмотреть и знаменитую обсерваторию. «Да-да, а потом и на вулкан». Сихет взглянуть собрались. «Красивые у вас места, с богатейшей историей». Давно хотели тут побывать. А сам понял, что готов кнопку под замок посадить, или по меньшей мере под чедру с вуалью. Есть конструктив в Исламской Республике, честное слово, чтобы не таращилось на всяких там. Плохие новости состояли в том, что военные искали русских не потому, что заблудились, или помощь оказать, а по какому-то подозрению. Этого хватило». Я хотел уйти быстрее, но булочник продолжал танцевать, пока, несмотря на рань, полдеревни не собралось. Иранцы ведь не мыслят завтрака без утреннего похода за хлебом. У них натуральная хлебомания и неизменный ритуал. Все поутру стекаются к лавке, чтобы обсудить сплетни, купить свежие лепешки и смачно отбить выпечен на камнях сангак о специальную решетку. Уходя и расшаркиваясь, отекченными ненужными комплиментами, я услышал тревожные фразы «Шпионов ищут, русские в лесу заблудились». Да нет, не русских, а израильских шпионов. Это пахло уже совсем дерьмово. И стоило отсюда уносить ноги, не разбираясь, потому что одного подозрения в шпионаже в пользу Израиля хватит персидским военным, чтобы нас повесить. Или сначала подвергнуть пыткам, а потом повесить. Да, у меня есть дипаспорт, а у Любы вообще нет с собой документов. Вариант, что повесит ее, тоже устраивать никак не мог. Так что, не испытывая судьбу и жгучий персидский темперамент, я потащил кнопку через храм Метрик по проселочной дороге, Тормознул первую попавшуюся машину с пожилой иранской парой. Снова последовал танец с бубном, к счастью сокращенный. Супруги торопились в Биджар на свадьбу. «Биджар?» – подумал я. «А хрен с ним, пусть будет Биджар». Легкий крюкнул в сторону Тегерана. «Люби все равно легально, минуя российское посольство, из Ирана не выехать. Сдам папе. Или не сдам. Там видно будет». И мы поехали от греха прочь. Кнопка вошла в роль немногословной иранской жены, не забывая потупить взгляд, когда надо робко улыбнуться. Чёрт, как же она была красива. Отсутствие слов украшает женщину. В её приопущенных веках, с естественной палитрой теней, в изгибе бровей, в подрагивающих пушистых ресницах, казалось, звенела колокольчиками тайна. А в уголках пухлых губ спряталась сладость, и она безумно тянула. Это тоже раздражало. — Приятно видеть такую любящую пару, — сказала Иранка. — Хейли Мотошакирам, — ответила кнопка, позже повторяя это многократно, принимая угощение от милой смуглой Ханум с выкрашенными хной волосами под цветастым, свободно наброшенным на голову платком. Это я Кнопку научил, пока мы из храма бежали. Надо сказать, что произношение Люба уловила мгновенно. Ханум не унималась, словно целью всей ее жизни было накормить случайных попутчиков. В нежные лапки Кнопки перекочевал пакетик с крупными фисташками, орешки, лепешки, сладости в одноразовой мисочке, невесть, откуда взявшиеся попсиколы и финики. Я врал за двоих – шепнув кнопки на ухо, что если уж приняла угощение, съесть надо все, чтобы кровно не обидеть хозяйку машины. Кажется, Люба была не против. Улыбалась, смущалась, но ела. Изредка бросала на меня непонятные взгляды, в которых угадывалась тревога и укор. Тогда я слегка ей помогал. Хотя чего укорять? У нее хорошая тренировка была дома, с тазиком конфет. Наш славоохотливый водитель мистер Харем, не открывая глаз от дороги, болтал о насущном. «Аллах только знает, что творится». «Разве мы плохо живем, мистер Рауф?» «Нет же, мы хорошо живем. Так скажите, чего ради эти лоботрясы в Мешхеде, Арбили и Исфахане устроили демонстрации?» «Что за демонстрации почтенные?» – удивился я. «О, друг мой, да вы совсем отстали от жизни. Не слышали разве что там беспорядки. Даже в Тегеране собрались эти проамериканцы. Свободы требуют. Повышением цен недовольны, работы им не хватает. А разве мало работы?» Мистер Харем широко махнул рукой на слоистые желтые горы окремляющей дорогу с одной стороны. Будто предлагал всем желающим поработать, снести ее вручную том, чтобы тут, как и справа, потом простиралась унылая глинистая пустыня, покрытая клочками высохшей неживой травы, камешками и белыми валунами. Везде работа есть. Надо только хотеть работать. Это так, ответил я. Вот правильно. Благослови вас, Аллах, молодой человек. Седины нет, а рассуждаете здраво. Вы ведь работаете? Конечно, уважаемый. Как можно не работать мужчине, содержащему семью? В моей выдуманной иранской версии семья у меня была большая. Помимо Лейлы Кнопки, еще трое детей, мать и сестра. Пока врал, вдруг вспомнил свою пустынную нору в пентхаусе, недостроенный дадзё и грызущую сердце пустоту. Невольно позавидовал себе, фальшивому. Черт, а Рауфу больше повезло в жизни, чем Рафаэлю. Хотя чего это и оно. Терпеть не могу ныть. Все у меня есть. И все прекрасно так, как есть. Точка. Поддакивая и вставляя пару слов вежливости я то и дело поглядывал на экран смартфона. К счастью, уже на подъезде к городишке под названием Мьяндок в телефоне загорелись заветные черточки. «Связь!» О, спасибо вселенной. Наконец-то. Я понимал необходимость придерживаться легенды, ведь если мои спутники слышали о русских, нерусских, израильских шпионах, никакое добродушие не помешает им сдать нас в первое же отделение полиции. Поэтому я набрал Семину сообщение. «Люба со мной». Мы живы, целы, в порядке. Не было связи. Едем в Биджар. Так как возле Мираги, где удалось отбить Любу, странно активизировалась армия. Люба без документов. Держим курс на Тегеран. Как Ваня-топорец? Жив? Вы его нашли? Звонить мне нельзя. Ответ пришел незамедлительно. Ядрить, Раф. Понесло тебе. Ну ладно, догоним вас. Слава богу, Люба в порядке. А то мы уже последний волосину на башке выдрали. Ванька ранен. Серьезно, но жить будет. У меня от сердца отлегло. Аж пот прокатился градом по спине. Я позволил себе вздох облегчение. «Водички?» Тут же спохватилась заботливая хану. «Да, спасибо. Благослови вас, Аллах», — искренне ответил я. Не успел я смочить горло водой из пластикового стаканчика, как звякнула следующая смс-ка. «Ядрить!» «Правильно сделали, что уехали. По нашим данным, кто-то дал ориентировку на Любу в контрразведку Ирана, как на незаконную проникшую на территорию израильскую шпионку. Ориентировка с фото. Чушь какая-то. Разбираемся». Известно, что она с мужчиной. Как ты выглядишь, они пока не знают. Закутай Любу в чедру. М да, недолго мне пришлось расслабляться. Я тихонько тронул кнопку залога и показал телефон. Ее глаза расширились непомерно, но она мгновенно взяла себя в руки, кивнула, как покорная иранская супруга мужу. А я быстро набрал, чтобы она прочла. Как только выйдем из машины, прикрывай лицо. Тут это нормально. Никто не должен видеть тебя. Хиджаба нам мало. На первой остановке куплю чедру. Ничего не бойся. Мы едем к твоему отцу. Кнопка снова кивнула, ничем не выразив испуга, оперлась, вытертое сиденье рукой. Я накрыла ее кисть сверху, желая показать, что я рядом, и мы совсем разберемся. Маленькие пальцы были ледяными. Боится. Но держится. Она еще раз мельком взглянула на меня и дружелюбно улыбнулась, вновь обернувшись к нам скучающий ханом. Бедная моя кнопка. Малышка, умница. Что за напасть такая на нее? И как бы я не уверился за эти годы, что все во вселенной справедливо и закономерно, в душе вскипел протест, поднялся и расцвел пышной пеной. Но ведь с этой девочкой несправедливо же. Аж в груди стал распирать чем-то здоровенным, в ребрах не умещающимся. И за всей силы захотелось прикрыть с собой мою кнопку, спрятать и увезти подальше. Чтобы только радовалась, уминала конфеты и улыбалась. Не фальшиво. А так, как только она умеет. Хитро воруя солнце, солнца тепло и свет. Пожалуй, это была самая сложная в моей жизни роль. Ведь я совершенно не создана быть молчаливой восточной женой. Я даже не знаю, получится ли из меня вообще жена, но поболтать я люблю. И теперь меня распирало пообщаться хотя бы на пальцах с милейшей тетечкой Иранкой. Однако поток слов, фонтан улыбок и ответных жестов застывал где-то в середине груди или уже о горле, заставляя подкашливать. Подумала, что кашель — это невысказанные слова. Но мы не ищем легких путей, гадости сами нас находят. И потому симпатичная хану Мазаде, словно Дед Мороз из мешка, доставала из коврового чувала вкусности и угощала нас. То потрясающе крупными фисташками, никогда таких не видела, то королевскими финиками, то лепешками вкуснота язык проглотишь. К тому же Дед Мороз косыночки косыночке оказался общительным и усиленно планировал меня разговорить. Я чувствовала себя, как поставлен на табуретку детсадовец, от которого требует стишок, а он помнит только неприличный. Мне оставалось кивать и улыбаться очень скромно. Из всех резервов скромность подтянуть пришлось, у меня с ней напряженка. В итоге вместо беседы получился растянутый на полтора часа поединок добра и фальши. Даже неловко. Но я видела, что несмотря на любезную улыбки, Рав был страшно напряжен. Сбоку на шее у него пульсировала венка. и если это был пульс, то тахикардия лицо. Хоть и гелог выписывай. Я чего-то явно не знаю. Это тревожило. Очень хотелось, чтобы Раф расслабился. Что мне для этого сделать? Я не имела ни малейшего понятия. Оставалось лишь быть прекрасной актрисой в почти немом кино, как он попросил. Наконец заговорили мужчины. И Иранка почтительно замолчала. А может, просто утомилась и задремала на переднем пассажирском сидении. Я выдохнул с облегчением, но тут Раф подсунул мне свой смартфон. И я не поверила тому, что прочитала на экране. «Шпионка? Я? Они опиумы обкурились, как обухом по голове. А что теперь с нами будет, о боже?» Внутри меня все задрожало. Финик застрял на пути к желудку. Сглотнула, понимая, что надо держать лицо. Неужели еще позавчера я думала, что напряженные переговоры с поставщиками и клиентами это самое серьезное, что может случиться в моей жизни? Кредиты под залог квартиры, просрочка? Оказывается, нет. Есть препятствия похуже. А мы или во рту пересохло. Я привыкла сшибать препятствия лбом, улыбкой, каблуками и взмахом ресниц. А что, если я буду в чадре? В чужой стране, без документов, без знания языка. Подозреваемая черт знает в чем. Хватит ли хитрости и ума просто до папы добраться? Захотелось закричать. Я не знаю. Гозно проступил на поверхность кожи, обжигающий холодным потом. Большая ладонь Рафа накрыла мою. Я взглянул на него, мгновенно осознав все причины его напряженности. Он написал смс -ку. «Ничего не бойся, я с тобой». «Но как же? Я ведь боец, я не тряпка. И теперь буду зависеть от Рафа на все сто процентов? Просто идти, покоряться, не думать, прятаться, дрожать? Да я не смогу. Я и сейчас держусь неизвестно на каком энтузиазме». И снова проползло осознание. Военные искали действительно нас. И не чтобы по головке погладить. Вспомнили страшные сцены из боевиков. «Но я-то тут причем? Жуткий сюрреализм. Ругаясь про себя на обстоятельства, как чертов сапожник, я смотрела в окно. Там тоже царил сюрреализм. После наших берез и илей, подпирающих небо, снега и пробок, я точно попала в другое измерение. За окном автомобиля под безудержным солнцем проносились марсианские пейзажи. Чертовы сто оттенков желтого. Невысокие горы из выжженного, слоистого, жамканого песчаника. Земля, пропитанная солнцем до десятых корней. Камни россыпями. Редкие деревца с укроплениями неопавших листьев. И ровная лента асфальта посреди пустыни. Антиутопия. А что, если эта дорога в никуда? И это последнее, что у меня есть? Вновь окатило ужасом. Даже небо вызывало отвращение. Оно было тут не синим, а серо-голубым. Словно и его отравила вездесущая желтая пыль. Ненавижу. Я не буду мишенью. Я не жертва и не буду ей никогда. Даже если умру. Я не заметила, как свободная от угощения рука сжалась в кулак. Дыхание задержалось в ребрах. И вдруг горячие пальцы Рафа погладили мой кулак. Расслабляя, ласково рожали, Пробежались по каждому пальцу. По фалангам, выемкам между моими пальцами. Очень нежно, возбуждающе. С явным намерением вывести из оцепенения. Мурашки пробежали по моему телу уже совсем не от страха. Тело потеплело и будто ожило от подаренной чувственности. И в тепле растворился гнев. Ладонь Рафа вновь накрыла мою, согревая, будто защищает всего внешнего. Сжала крепко, горячо. Я вскинула глаза на Рафа и утонула. Его взгляд был включенным полностью в меня. Зрачки в зрачки, вздох во вздох. И разделение между нами стало размываться, словно не было нескольких сантиметров воздуха, мешковатых одежд, контуров тела, нас самих. Слух уловил, что мы дышим одновременно. Сначала взволнованно, потом спокойнее и спокойнее. Осталась только глубина в зрачках напротив. Мы были не двое, а одно. В голове воцарилась тишина, ясность и объем. В сердце развернулось пространство, бесконечное, как небо. Может, это продлилось секунду, может, три, и мы расцепили взгляды. Но теперь пустыня, дорога, салон авто и камни — все стало фоном, объемным, замысловатым. Я почувствовала и саму себя настолько живой изнутри и снаружи, перетекающей пальцами в Рафа, Что казалось, машина едет сама по себе, а мы с ним зависнув, летим над дорогой, взявшей за руки. Мы больше. И со следующим вздохом я приняла все, что происходит. Пусть это будет приключение за туман, за песчаные барханы и дрожащий воздух. Что бы там ни было, я принимаю это. Сейчас. Пока дышу. Пока мы дышим. Через пару часов мы распрощались с радушными иранцами на автоакзаре Биджара. Вроде бы ничего не изменилось, но изменилось все. Словно равню взгляд мы прикосновением поделился, а сердцем целиком. И хорошо, что мы продолжали молчать всю дорогу. Молчание сейчас было больше слов. Оно дарило радость. Тихую, спокойную, ясную. Испытывать ее в данной ситуации было неуместно, и все же она окрашивала реальность в более светлые тона. Ее было никуда не деть. Чувство большое и новое. не похожее ни на прежнее безумное юношеское обожание, ни на взволнованную дружь влюбленности окутала меня и защитила сильнее паранджи. Людей вокруг было много, так что вынужденное молчание заставляло понимать взгляды моего спутника и полностью им доверять. Кивнув мне, Раф бросился к кассам. Закрывая платком лицо, я осталась в укромном уголке одной из аккуратных беседок, выстроенных у здания автостанции буквой «П». Я затаилась, не решаясь рассматривать ничего, кроме собственных пальцев и деревянной решетки, сквозь которую проникали извне, изгибаясь, зеленые стебли вьющихся роз, с небольшими красновато-бурыми бутонами. Надо же, цветут, несмотря на зиму. Хотя с нашей не сравнить. Наверное, было плюс пятнадцать или около того. Раньше мне представлялось, что в Иране стоял постоянный зной. Так что даже подобная весенняя прохлада казалась неправильной. Я смиренно ждала. Рядом гудели на чужом языке ожидающие рейсов пассажиры. Звуки их речи покалывали спину и плечи, вызывая подозрения и страхи лишь интонациями. Но и хватало заподаренное мне рафом спокойствия и дышала, сосредоточившись на розах. Через несколько минут он вернулся с бутылкой воды и двумя билетами с непонятной вязью на них. К счастью, почти сразу основная масса народу устремилась к двум ярким автобусам на платформах, и возле нас никого не осталось. Лишь у дальней беседке сидела полная женщина с парой ребятишек. Они крутились вокруг нее и о чем то весело болтали, как два беспокойных воробушка. «Не разберешь ни слов, ни звуков». Заметив это, Раф присел на скамью и сказал в полголоса, «До автобуса в Зинджан у нас есть два часа. Там пересядем на проходящий в Тегеран. Так что все идет хорошо. Нам уже недолго осталось путешествовать». И с мягкой улыбкой протянул мне телефон. «Хочешь позвонить отцу?» «О, да, спасибо!» Негромко выдохнула я, наконец, русские слова, улавливая какое-то счастье, муть говорить. Любаш, общайся, а я понаблюдаю. А если положу левую руку в карман, то час прекращай разговор». «Хорошо». Раф отошел к выходу из беседки, Прислонился к колонне плечом, спиной камни, камню, И даже в расслабленной вроде бы позе угадывалась уверенность и стать голубых кровей. Наверное, я никогда не перестану им восхищаться. Интересно, подумалось мне. Сейчас даже в голову не приходит назвать его испанским эдальго. Теперь он скорее персидский принц, переодевшийся ради конспирации в одежду обычного человека, чтобы беспрепятственно без слонов, верблюдов и свиты выйти в народ. Вспомнилось, что проступившая на его щеках темная щетина лишь добавляла южности. «Что ж, нельзя терять времени». Я быстро набрала папе номер и приложила смартфон к уху. «Да, Гарсия Гомес, наконец-то! Что с Любой, где вы?» Послышался суровый и того трудно узнаваемый родной голос. Я чуть не подпрыгнула на выкрашенный голубой цвет скамье, вперевшись глазами в продольную трещинку, словно туда можно было нырнуть, как в кроличьей нору, и оказаться рядом с папой, дома. «Папочка, папа, это я, Люба!» «Малышка, девочка моя!» Мгновенно смягчился папа. Как ты, Фарушка, где ты? Все хорошо, мы с Рафаэлем в Биджаре. Мы ждем автобусов на Синджан, потом сразу в сигеран Он такой молодец, папа. Один отбил меня у бандитов. Это было так страшно. Но не сейчас. Сейчас все в порядке. Не волнуйся, папочка. Ребенок, у тебя ничего не болит, ты цела? Да, все нормально, соврала я, потирая свободной рукой ноющую скулу. Пап, а ты, оказывается, подполковник, почти Штирлиц. Даже же и так знала, Фарушка. С явным облегчением рассмеялся папа. «Ты же моя дочь. Еще в пять лет меня разоружила. Ведь догадывалась же». «Но это другое. Теперь я знаю все сверхсекретное про тебя», — улыбнулась я в ответ. «Ты разоблачен. Ах ты, кукла маленькая. Только не разболтай всему миру государственные тайны», — шутливо проворчал папа и вновь сказал проникновенным, таким родным, просящим голосом. «Ты только береги себя, Фарушка. Помни, твоя безопасность на первом месте». «Все остальное и ноготка твоего не стоит. Обещай мне не геройствовать, малышка». Вдруг граф положил руку в карман, и я поспешно шепнула «Обещаю, пока». Когда в беседку вошли двое высоких парней, перед ними уже снова сидела скромная иранская жена, прячущая задумчивую улыбку под платком. Я лишь вскользь взглянула на пришедших и тотчас отвела глаза, отметив который раз пушистые ресницы и глубокие уважительные взгляды. А ведь раньше иранцы представлялись мне только агрессивными исламистами, попиравшими права женщин и казнящими инакомыслящих. Однако все, кто не встречался нам сегодня, казались другими. Замени современные одежды и вспомнишь о персидских астрономах, поэтах, математиках. В душе передернуло. Но почему нужно было опасаться людей, в лицах которых просвечивало столько добра и интеллигентности? Раф подал мне руку и влек меня прочь. Отойдя подальше, шепнул. «У нас еще много времени. Пора устроить шопинг". подмигнул мне украдкой. Давай приоденем тебя и избавим от страшных чужих калуж. «О, да!» — шепнула я. Бесенок во мне добавил. «Кульчитай, наконец, скруть личико!» Раф посмотрел на меня ласково и вздохнул. «Мне будет его не хватать. Но ну, что поделать?» «Не облезь, ближ. «Несье, жуниман, спаси жул. Шутливо прошелестила я знаменитую фразу побирающегося кисы Варя продолжение в продолжении французских умствований моего любимого дипломата. Примечание с этими словами, господа, я не ел шесть дней, герой книги «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова побирался на курорте, собирая деньги на очередной стул. Широко улыбаясь, Рав склонился к моему уху. Тонна фиников и сладости пошла не впрок. Это шутка. Впрочем, ты поняла. А знаешь, Любаш, у тебя дар. Исключительный дар оптимизма. И с хитрецой спросил. Скажи, а я похож на Остапа Бендера? Нет, шепнула я. «У тебя нет должного кашны и штиблетов на босу ногу». «Если бы не необходимость в конспирации, снял бы носки и шарф бы купил с фуражкой, честное слово». «Не надо, ведь и я не мадам Грицацуева», — произнесла тихонько я, а сама мысленно добавила. «Надеюсь, но похудеть стоило бы». И вдруг телефон в его кармане жалобно пропищал. «Разрядился?» — испугалась я. Рав кивнул, поджав губы. Снова склонился ко мне. Не бойся, это не проблема, время есть, сейчас все исправим. И немного изменив направление, мы свернули к красивой мечети с ажурной мозаикой из бело-голубой плитки и устремляющимися в небо тонкими башенками. Я расширил глаза, увидев в нишу длинный ряд розеток и несколько подключенных к сети телефонов, ложных на бархатной подушечке. Рав спокойно положил рядом с ними свой, развернулся и подхватил меня под локоть, пока сходим в магазин зарядиться. «А вдруг украдут?» Пишла я. Исключено! мотнул он головой. Тут не крадут. В мечети так тем более. Совсем? ахнула я. Никому не хочется, чтобы руку отрубили за такую мелочь. Идем. Судя по Google-картам, вон там, за углом, есть магазинчик женской одежды. Показал раф на улицу с похожими друг на друга белыми постройками. Я мгновенно представила себя и ряды с одинаково черными чедрами и паранжами на вешалках, и рафа с видом миллионера из красотки рассматривающего, закинув в кресле ногу на ногу, какой мешок мне едет больше. Я хмыкнула, почувствовала вновь теплое прикосновение ладони к ладони и смело пошла за рафом. Ну что ж, валимся в шопинг по-ирански, как в новое приключение. Вперед.